Глава 34. Гриша. Я выглянул в окно, заметив на шторах отблеск автомобильных фар. Кто-то пожаловал к нашему дому. Так и оказалось, такси притормозило у забора, но оттуда никто не выходил. Странно. Может, домом ошиблись? В нашем поселке много похожих и легко запутаться. Я даже подумал выйти и подсказать водиле, если он приехал не по адресу, Но тут заметил, что на заднем сиденье авто кто-то есть. Двое. И одна из них, походу, женщина. Лерка? При мысли об этом что-то внутри неприятно кольнуло. Это гадкое ощущение усилилось, когда я понял по движущимся теням, что парочка в такси собирается целоваться. Я узнал это чувство. Примерно то же самое я ощутил тогда в клубе, когда к моей соседке с какого-то перепугу стал приставать неизвестным «мдак». И сейчас мне захотелось сделать так же, как в тот вечер. Пойти и навалять ему, по самой не балуйся. Но, конечно, я так не сделал. Просто стоял у окна и пялился, наблюдая за тем, как будет разворачиваться сцена. И, кажется, никакого поцелуя не произошло. Дверь такси резко открылась, и оттуда как ошпаренная выскочила фигура. Да, теперь я точно разглядел, что это Лера. И она на всех парах летела к дому, а вскоре скрылась в своей части коттеджа. Такси постояло еще с минуту и уехало. Кто остался там на заднем сидении, я так и не рассмотрел. Но здравый смысл подсказывал, что вряд ли это была подружка Вика. Стало быть, Лерка вернулась со свидания. И, скорее всего, поэтому так и не ответила мне, в смысле Матвею, на сообщение. Подождав еще какое-то время, я понял, что сегодня посланий от Леры ждать не стоит. Интересно, почему? потому что свиданка удалась, и теперь моя соседка предается сладостным воспоминаниям и ей не до меня, в смысле, не до Матвея. Но, судя по тому, что я увидел, все обстояло не очень радужно. И как ни подло это звучит, меня это скорее радовало, чем наоборот. Тем не менее, я хотел узнать, как дела у Лерки, просто ради интереса. И для успокоения души вдруг опять какой-нибудь мдак решил ее обидеть. Я вышел на балкон, ожидая Леркиного появления. Но она не появилась. Уснула, что ли? Прислушавшись, я различил шаги. Нет, не спит. Ходит туда-сюда. Ладно. Была не была. Быстро сбежав вниз, я очутился перед входной соседской дверью. Нажал на звонок. Лера открыла. Спустя несколько минут. «Гриша». Она глянула так, как будто я сейчас должен был находиться за десять миллионов световых лет отсюда. Оттого моя соседка меньше всего ожидала меня здесь увидеть. Что-то случилось? «Случилось», — «Случилось. совершенно серьезно ответил я. «Сегодня со мной случилась среда. А среда — это маленькая пятница». На Леркином лице отразилось совершенное недоумение, и я поспешил объяснить. «Мне скучно и хочется потусить. Может...» Составишь мне компанию? — Гриш, я... — соседка устала, потерла переносицу. Судя по всему, планируем не отказать. — Да я не предлагаю устраивать пати на хате. Снова попробовал я уговорить ее. — Предлагаю ленивую вечеринку. — Это как? — Ну, будем лежать на диване и пыриться в киноху. Идет — Идет. Я растянул улыбку от уха до уха, зная, что девушки редко когда могут устоять против моих магических улыбочных чар ладно заходи поддалась и лера только никакого шума и алкоголя да мне вполне твои веники подойдут для питья иди заваривай соседка сощурила глаза пытаясь высказать строгим взором все свое недовольство но на самом деле она и сама уже не замечала как улыбается в ответ что будем смотреть крикнула лера из кухни где готовила чай как насчет друзей чего? Она с ошарашенными глазами выглянула в гостиную, в которой я уже устраивался на диване. «Друзей?» «Ну да. Сериал такой. Ты что, никогда не смотрела его?» «Смотрела, но...» «Что?» Я состроил невинное выражение Фейса. И Лера быстро ретировалась. «Ничего, друзей так друзей». Она вновь вернулась к приготовлению своего травянистого варева и вскоре вышла из кухни с двумя дымящимися чашками. Мы уселись вместе на диване, на расстоянии, приличествующем для друзей, и принялись глазеть в экран. Через некоторое время я стал замечать, что моя соседка потихоньку приходит в себя. Ее кислая мина расслабилась, и Лера вполне искренне улыбалась киношным шуткам. «Здорово, что сейчас можно смотреть фильмы без перерыва на рекламу и независимо от расписания передач по телеку», сказала она вдруг. «В юности мне приходилось подлавливать время, чтобы посмотреть этот сериал». «Ага» согласился я. Я тоже так делал. Правда, у меня не всегда была возможность посмотреть дома, приходилось к кому-нибудь в гости напрашиваться. — К лучшему другу? — улыбнулась Лера. — Скорее к подруге. Сказав это, я резко замолчал. А Лера как будто только и ждала этого момента.